Глава 28. Фальстарт. 1.2. Пятница, 14 декабря, за два дня до убийства. Светало. В зимнем полумраке на фасаде большого особняка Эвезнеров горело только окно Будуара. Макер, сидя в халате, корпел над своими записками. Моя последняя миссия должна осуществиться во время большого уикенда Эвезнербанка в Вербье. ПИТ-30 просит меня помешать сеньору Тарнаголу захватить власть в банке. У меня почти не осталось простора для действий. Либо мне удастся убедить Тарнагола назначить меня президентом, либо я буду вынужден убить его. Я знаю, что если провалю задание ПИТ-30, повесит на меня двойное убийство, к которому я косвенно причастен». Никогда не думал, что до этого дойдет, но мне не пристало жаловаться на судьбу, потому что я и только я несу ответственность за сложившуюся ситуацию. Я действительно виноват в том, что, уступив свою долю Тарнаголу, позволил ему забраться так высоко. И раз уж это моя исповедь, придется открыть еще один секрет. Я обязан рассказать вам на этих страницах, что именно сеньор Тарнагол предложил в обмен на мои акции. Так впервые макер подробно изложил все, что произошло пятнадцатью годами ранее в паласе вербье Он закончил писать около семи утра, уже почти рассвело. Закрыв тетрадь, хранившую отныне все его секреты, макер решил против обыкновения не убирать ее в сейф. Вместо этого он спрятал ее на полке, за книгами. «Мало ли что может случиться в эти выходные», — подумал он, — «пусть все узнают правду». Он наскоро позавтракал на пустой кухне. Арма взяла отгул до понедельника. Внезапно он понял, что ему не хватает ее спокойствия и надежности. Ему нравилось, что она всегда стоит у плиты, когда он встает рано утром и поздно возвращается домой. «Доброе утро, месье!» — сам себе пробормотал Макер. «Пора уже выезжать в Вербье». Он поднялся в спальню, где еще спала Анастасия, и на цыпочках прошел в ванную. Он принял душ, побрился и оделся с особой тщательностью. Чемодан Макер собрал накануне и положил в багажник. Перед выходом он нежно поцеловал жену в щеку, стараясь не разбудить ее. Анастасия уже давно не спала, но лежала с закрытыми глазами. Ей бы не хватило духу во всем ему сейчас признаться. Сегодня она собиралась оставить его навсегда. «Прощай, солнышко!» Макер противно дунул ей в ухо. Ей стоило большого труда не пошевелиться. «Я уезжаю в Эрбье и в воскресенье вернусь к тебе президентом. Вот увидишь, все будет хорошо. Ты помнишь, что арма сегодня не будет, так что прости, что бросаю тебя в одиночестве». Солнышко, не выходя из образа спящей девы, подумала что отсутствие армы ей как раз на руку. Макер поцеловал ее еще раз и ушел. Услышав, как хлопнула входная дверь, Анастасия выпрыгнула из постели. Как все-таки подло с ее стороны смываться вот так по-тихому, но она не могла поступить иначе. Анастасия вынула спрятанную в шкафу дорожную сумку. Вчера ночью на балконе отеля, когда она спросила Льва, скоро ли они уедут, он шепнул «Завтра утром встречаемся в одиннадцать у кассы на вокзале карнавен Она больше ни минуты не хотела оставаться в этом доме. Еще совсем рано, но и пусть, она посидит где-нибудь в кафе до одиннадцати. Макер уже выруливал из ворот на шоссе Рюд, когда на заднем сиденье возникла какая-то фигура и оглушила его внезапным «Привет, Макер!». Макер, у которого чуть не случился разрыв сердца, нажал на тормоза и повернулся. Это был Вагнер. «Вы совсем спятили?» – заорал Макер. «А вам следовало бы закрывать машину», – возразил Вагнер. «Какого черта вы здесь делаете? Сегодня у вас важный день. Я хочу удостовериться, что вы во всеоружии». За 12 лет работы в ПИ-30 я не провалил ни одного задания, не волнуйтесь. Рад слышать. Итак, вы готовы ликвидировать Тарнагола? Я готов на все, чтобы мой банк ему не достался. А уж каким образом я этого добьюсь, мое дело. Раньше вы не вмешивались в мои действия, результаты всегда были лицо Да ради бога. Но потрудитесь завтра к вечеру стать президентом. В противном случае последствия будут катастрофическими, для вас в первую очередь. «Все будет хорошо, успокойтесь. Очень жаль, что вы стараетесь меня запугать, при том, что я верой и правдой служил Отечеству в течение двенадцати лет. Я просто хочу, чтобы вы с триумфом завершили свою карьеру в Пит-тридцать. Склянка с ядом у вас с собой, на всякий случай». Вместо ответа макер вытащил из кармана пузырек и потрясом перед носом Вагнера, который остался доволен увиденным. «Не забывайте, что я подействую часов через восемь, двенадцать» сказал он, выходя из машины. Макер тут же тронулся с места и поехал дальше по шоссе рют по направлению к Вербье. В одиннадцать утра Анастасия пересекла просторный зал вокзала «Карнавен» с легкой дорожной сумкой в руке. В последнюю минуту ей стало жаль покидать дом в колонье. Она неожиданно поддалась ностальгическим чувствам. Прошлась напоследок по всем комнатам. Эмоции переполняли ее. Она долго плакала, она расставалась с жизнью, которую любила, несмотря ни на что. Она расставалась с человеком, который всегда прекрасно к ней относился. В сущности, Макер был единственным, кто ни разу не причинил ей боли, а она собиралась предать его и разбить ему сердце. Анастасия оставила на кровати записку, всего несколько строк, сообщая, что уходит от него навсегда и просит ее не искать. Она даже подумала не приложить ли к записке обручальное кольцо, чтобы скрепить словно печатью их разрыв. То самое кольцо с сапфирм, которое Макер преподнес ей, сделав предложение. Она редко его носила, сменив вскоре на другое, с огромным бриллиантом. Она долго рассматривала синий камень и вдруг почему-то решила взять кольцо с собой, наверное, чтобы сохранить воспоминания о жизни, которую она вот-вот оставит позади. Анастасия сунула его в карман и отправилась на вокзал. Интересно, куда Лев ее повезет? Может, поездом до Милана или до Венеции? Она всегда мечтала жить в Италии. Подойдя к кассам, она сразу увидела его и бросилась к нему в объятия. «Лев, я боялась, что этот день никогда не наступит, — Анастасия, — тихо сказал он, и в его голосе послышалась озабоченность. Она поняла, что что-то не так, и тут же заметила, что он пришел без багажа. «Что происходит? Я должен ехать в Вербье». «На большой уикенд? Но зачем? Лучше тебе не знать. Поверь мне, все будет хорошо. Отложим отъезд на два дня, не более того. Скажи, в чем дело?» — потребовала Анастасия. Лев вздохнул и решился. «Дело в том, что Макер... Что Макер? Его не изберут президентом банка». Анастасия пришла в ужас. «Если Макер не станет президентом, и она вдобавок его бросит, он точно этого не переживет. Еще чего доброго наложит на себя руки». «Я не хочу втягивать тебя в это», — продолжал Лев. Мне позвонил Жан-Бенедикт Хансен. Судя по всему, Торнегол готов голосовать за кого угодно, кроме Макера. Мне кажется, тут что-то личное, он как будто хочет довести его до крайности, либо надавить на него, но я понятия не имею, почему. Наш о-кент добром не кончится, я боюсь, что события примут опасный оборот. Это известие ее ошеломило. «Я не смогу оставить его», — тихо сказала она. «Если макеры не выберут, я не смогу оставить его». Анастасия почувствовала себя заложницей обстоятельств. Заложницей этого человека, этой жизни. По ее щеке медленно скатилась слеза. Лев вытер ее кончиком большого пальца и обнял Анастасию, пытаясь ее утешить. «Положись на меня. Обещаю тебе до конца уикенда все утрясется. В воскресенье мы уедем навсегда, подальше от Женевы, подальше от всего этого». В воскресенье мы будем, наконец, свободны. Даю слово. Анастасия вернулась в колонье с тяжелым сердцем. Она уже жалела, что Арма не смогла остаться на уикенд. Ей совсем не улыбалось два дня торчать в полном одиночестве в этом огромном доме. Когда таксист высадил ее у ворот, она совсем сникла. Она с трудом себе представляла, что случится, если Маккер не станет президентом. При этой мысли у нее перехватило дыхание. Отпирая тяжелую входную дверь, она изо всех сил старалась убедить себя, что все образуется. Нет худа без добра, теперь, по крайней мере, у нее будет время спокойно собраться и вместо сумки взять нормальный чемодан, захватить еще что-то из одежды, а главное — дорогие ей вещи. Даже скорее два чемодана, ну и пару-тройку книжек не помешает. Войдя в переднюю, Анастасия услышала какой-то шорох в будуаре, Она машинально подумала, что там арма, и уже было направилась туда, но тут же замерла, вспомнив, что арма отпросилась, да и к тому же, будь арма дома, она не стала бы запираться на ключ. Анастасия запаниковала. Она хотела убежать, но не успела. Дверь будуара распахнулась, и на пороге возник человек, одетый во все черное, в перчатках и балаклаве, готовы наброситься на нее.